Глава пятая. Покинув теплушку с ранеными, которых тут же начали выгружать и грузить на телеге, мы с братом с удовольствием полной грудью вздохнули свежего воздуха. В теплушке мы почти задыхались от вони гнойных ран, пота и грязи. Рязанская станция напоминала военный лагерь. В самой губернии прошло огромное количество мобилизаций военно обязанных. Только в прошлом году на Гражданскую войну были направлены около 53 тысяч бойцов Красной армии. На соседнем пути стоял бронепоезд, поразивший брата своим вооружением. Две бронеплощадки с паровозом посередине. Вооружение два трехдюймовых орудия, 12 пулеметов и два миномета. Около бронепоезда расположились бойцы сопровождения. Его десантный отряд численностью около 300 человек. Мы с братом поначалу растерялись, пытаясь противостоять потокам солдатской массы, следующей в разных направлениях. С трудом удалось протиснуться в битком забитое здание вокзала где мы попытались прояснить возможность продолжить наше путешествие в столицу. Время от времени мелькали одетые в тряпье беспризорные, добывающие свой хлеб насущный. Все помещение вокзала было как в тумане. Большинство курило, не покидая здания, и клубы дыма не успевали выйти в открытые окна и двери. Двигаясь сквозь толпу, приходилось следить за своими карманами. Пару раз пришлось дать в ухо карманникам, пытавшихся проверить наши карманы. Один, самый наглый, попытался открыть крышку моей кобуры. Пришлось, заломив руку воришки, сдать того патрулю, проверяющему у подозрительных личностей выборочно документы. Помимо красноармейцев, с помощью железки выбраться из города пытались бородатые мужики с мозолистыми руками прижимающими к себе объемные мешки, от которых несло колбасой и салом. Видно, зажиточные крестьяне решили увеличить свою прибыль, решив податься в столицу. Старший патруля, просмотрев наши чекистские удостоверения, посоветовал пока погулять по городу и вернуться к вечеру. Готовился к отправке в Москву, состав с зерном, которое собрали продотряды в губернии. Нам показали направление, в котором формируется состав, и мы с братом решили дойти до него и договориться о возможности занять места в этом московском составе. Оставив вокзал в стороне, мы по шпалам двинули к составу, чьи вагоны охраняло оцепление из красноармейцев с винтовками на перевес. Кошелону и обратно сновали телеги, запряженные заморенными лошадками. Мешки с зерном таскали тоже красноармейцы в расстегнутых и неподпоясанных гимнастерках. «Стоять!» Ближайший к нам часовой направил на нас штык своей трехлинейки, нервно оглядываясь на своих товарищей. «Товарищ, вызовите вашего командира!» Я поправил на плече свой вещмешок, а Александр, пользуясь, Возможностью достал из кармана, купленные на перроне у толстой тетки семечки, заразительно стал грызть с большим удовольствием, не позабыв поделиться со мной. Я, приняв жменьку крупных отборных семян подсолнечника, тоже стал сплевывать шелуху. В животе заурчало. Неплохо бы найти в городе место, в котором можно было бы утолить голод. Немного денег. Рублей двести у нас с братом было, и можно было позволить немного их потратить. Цены на рынке были вполне доступные. Справедливости ради нужно отметить малое количество предлагаемой еды. Хлеб. Фунт 409 грамм. От 19 до 22 рублей. Мука женая пуд. Около 16 килограмм. От 640 сорока до 680 рублей. Масло сливочное, пут, около 16 килограмм. От 420 до 450 рублей. Мясо, пут, около 16 килограмм, от 40 до 50 рублей. Картофель, пут, около 16 килограмм, 80 рублей. Товары, дрова, кубометр, 1000 рублей. Зарплату у рабочих доходили до 900 рублей. В среднем зарплаты у людей 400-600 рублей в месяц. Дождавшись вызванного часовой местного чекиста, который отвечал за погрузку и отправку хлебного эшелона, я смог договориться о получении разрешения занять места в теплушке с охраной, отвечающей за безопасность состава. Бегло просмотрев наши бумаги, при этом не читая их, а останавливая свое внимание на печатях, рязанский коллега вернул их нам, из чего я сделал вывод. Товарищ неграмотный. Зато одет был в новые офицерские шерстяные шаровары, подшитые кожей в тех местах, где заты и ноги соприкасались с седлом и английский френч. Хорошо, товарищи, моя фамилия Сидоров. Часам к семи вечера подходите к эшелону. Я дам приказ вас пропустить в вагон. охраною. Только не опаздывайте. Неизвестно, когда отправление. Товарищ Сидоров, посоветуйте, где в городе можно недорого и вкусно поесть. Александр тоже, видно, проголодался. Задав животрепещущий вопрос. Э, я бы вам посоветовал... В столовую напротив здания бывшей гостиницы Штейрта в центре Рязани, на пересечении Астраханской и Почтовой улиц. В гостинице, кстати, находится наш ЧК. Вас там покормят бесплатно, как и всех сотрудников советской власти. Извините, товарищи, но меня ждет работа. Чекист кивнул на подводы, привезший новый груз, и убежал. Неожиданно я вспомнил историю. При предприятиях и учреждениях советской власти действительно стали открываться столовые с минимальными ценами на обед. К концу этого года только в Москве было открыто почти две тысячи столовых, где кормили в основном безработных и их детей. «Ладно, братишка, предлагаю перекусить, а потом Кремля смотреть. Давай, винтарь, я понесу. Отдохни немного». Я забрал винторез, и мы с братом двинули в город. Теплая солнечная погода так и располагала к прогулке. Однако мусор на улицах портил впечатление. Почему-то новая власть не смогла наладить работу дворников. При царской России с раннего утра начиналась уборка улиц и дворов. А после революции изредка виднелись морды в дворницких передниках, имитирующих трудовую деятельность. При подходе к столовой нас обогнала колонна человек 30, конвоируемых сотрудниками Рязанского батальона ЧК. Чекисты подгоняли прикладами винтовок бывших офицеров и, скорее всего, дворян, среди которых были два попа. Трое беспризорников, чумазых и замотанных в старые непонятного происхождения тряпки Стали кидать в задержанных камни, выкрикивая обидные словечки, смоля цигарками и постоянно сплевывая сквозь зубы. «Пошли вон, рванина!» Я шуганул пацанов, с сочувствием проводив взглядом бедолаг, попавшим в жернова чека. Работа чекистов в эти годы сводилась к физическому уничтожению бывших правящих классов. Я знал, что совсем недалеко, в бывшем Казанском женском монастыре, сейчас находился контрационный лагерь, в котором содержались и привлекались к различным работам так называемые заложники. Собранные со всей губернии бывшие были объявлены заложниками и время от времени расстреливались рязанскими чекистами в ответ на убийства и нападения на представителей советской власти. «Андрюх, мы есть идем? У меня скоро живот к позвоночнику прирастет!» Мой братец с нежностью погладил рука в своей кожанки. Он еще как ребенок был без ума от обновки и едва сдерживал свои эмоции. Другая его рука была на кобуре Маузера. «Идем, конечно!» Помещение столовой было прокуренным. Столы без катертей крошки сметались на пол, а грязные рассохшиеся полы, видно, только подметались, не мылись, наверное, с революции. Перед нами засущие копейки взяла обед женщина в рваной кофте. Получив свои порции, мы сели за свободный столик с голодухи набросившись на жалкий обед. Суп состоял из воды заболтанной ржавыми отрубями с запахом селедки. На второй была опять селедка с гарниром из пшённой каши и жидкий чай с одним кусочком сахара. Черный хлеб наполовину с мякиной. Да уж, поели. Саша тоскливо посмотрел в окно, за которым провели очередную партию задержанных бывших. Нужно было у мешочников едой запастись. Деньги же у нас есть. Согласен, брат. На обратном пути затаримся. Что сделаем? Удивленно спросил Сашка. Последнее время у тебя, Андрей, постоянно какие-то непонятные словечки выскакивают. Закупимся провизией, говорю. Пойдем, немного погуляем по городу. Говорят, прогулка после обеда полезна. Это точно, заодно и аппетитно гуляем, хотя и без прогулки все еще голодный, как собака. Выйдя на улицу, я позволил брату нести винтовку, мысленно вставив себе втык, что помешало оставить тяжелый ствол охране хлебного эшелона. Кремль, древнейшая часть города Рязани, расположен на высоком обрывистом холме. Окруженным реками-трубежом и лобедянью, а также сухим рвом. Уже в восемнадцатом году решением губернского отдела народного образования все государственные и частные городские музеи, личные коллекции и епархиальное древнехранилище были объединены в Единый Губернский историко-художественный музей. «Если тебе, Саша, интересно, я могу немного рассказать о истории этого памятника культуры». Мы с братом перешли мост и оказались у колокольни. «Просвети, Громотей!» Кремль – самая древняя часть Рязани. Именно здесь в XI веке был основан город Переяславль-Рязанский. Территория Кремля представляет собой высокую платформу площадью 26 гектаров, в форме неправильного треугольника, с трех сторон окруженного реками. Их название – Трубеж, Лыбедь, Дунайчик. Равно как и первоначальное название самого города свидетельствуют о южно-русском происхождении основателя Переяславля. В течение 14-17 веков город вышел за пределы Кремлевского холма и разросся к югу и западу. Кремль же оставался его центральной, наиболее укрепленной частью. В этот период он представлял собой мощную крепость с традиционной для Руси системой оборонительных сооружений. С юго-западной стороны, единственной незащищенной реками, был прорыт ров. По периметру Кремлевского холма был насыпан вал на котором возведены деревянные крепостные стены со сторожевыми и воротными башнями. Долгое время застройка Кремля оставалась деревянной. Первое известное каменное строение появилось в начале XV века, когда недалеко от княжеского двора из белого камня был возведен общегородской, а позднее кафедральный Успенский собор. Расцвет каменного зодчества Переяславля пришелся на вторую половину XVII века. В этот период в месте, где когда-то находился дворцовый княжеский комплекс, возводится ансамбль гражданских сооружений, включающий жилые палаты Архирея, впоследствии получившие название Дворец Олега, ряд административных и хозяйственных построек, певческий и Консисторские корпуса, сарай для разной поклажи, кузница, бочарная и прочее. Важнейшим местом Переяславля являлась соборная площадь. На ней располагались главные административные учреждения города, приказные избы, а также тюремный двор, зелейные, пороховые, палаты. Там же в конце XVII века был сооружен новый кафедральный Успенский собор. Гениальное творение Якова Бухвостова. Формирование архитектурного ансамбля Кремля завершилось строительством колокольни Успенского собора, возведенной на месте воротной Глебовской башни. Моя лекция была прервана выстрелами, раздавшимися со стороны Казанского монастыря. Я достал Маузер, а брат взял винтовку в обе руки, повесив ее ремень на плечо. Переглянувшись, мы побежали в сторону непрекращающейся стрельбы. Прямо на нас неслась на полном скаку бричка, запряженная гнедой лошадью. В бричке были двое. Один из которых правил, а второй стрелял из обреза по преследующим красноармейцам. Я навел Маузер на возницу и нажал курок. После выстрела тот слетел с блучка, и его потащило за лошадью, по брусчатке. Вторым выстрелом я попал в плечо второму бандиту, и тот выронил винтарь, вскрикнув от боли. Лошадь остановилась, фыркая и прядая ушами, и кося по сторонам, ошалелыми глазами. Подбежали запыхавшиеся преследователи. Четверо вооруженные винтовками оказались охранниками лагеря, расположившегося в бывшем женском монастыре. Как выяснилось из нашего недолгого общения, пока перевязывали оторванной от исподней рубашки полосой материи раненого. Парочка на пролетке открыла огонь по часовым, конвоировавшим несколько заключенных к месту работ по разбору кирпича при сломе старых развалин. Убили часового и ранили одного из заключенных. «Суки! Красное быдло!» Во время перевязки раны выживший неудачник не переставал ругать власть, пока один из охранников не выдержал и двинул ему в челюсть, после чего тот замолчал, сплюнув выбитый зуб. Второй красноармеец, связав говорливому руки ремнем, нашел у себя в кармане сухари, подошел к лошадке. Скормив ей лакомство, восхищенно похлопал по крепкой лошадиной шее. Замечательное кобыла. Если бы у нас с батей такая была, мы бы не потрачили за еду. Красавица, вы посмотрите, какие у нее зубы. Лошадь с удовольствием приняла угощение, затем стала искать добавку, губами пытаясь прихватить мозолистую руку оторванного от земли мужика. Еще двое бывших сельчан тоже стали осматривать кобылку, восторгаясь ее статями. Один из охранников сплюнул. У нас хоть тихо, более-менее, а вот в губернии беда. В прошлом году мужики своими нападениями на комиссаров и продотряды много крови у чекистов попили. И сейчас в Ряжском уезде появился крестьянский отряд Игольцова. Уроженец села Щурова. Семенов, по прозвищу Огольцов, отбирает у продотрядов собранный хлеб и раздает его назад, крестьянам. Его отряд состоит из дезертиров и местных крестьян. Ничего не могут с ним поделать, как будто черт ему ворожит. Через десять минут к нам подъехал черный авто с открытым верхом, доставившего четырех чекистов. «Хорошо, что автомобиль на готове стоял». Провозились немного. Завалиться не хотел, сука. Начальник отдела по борьбе с контрреволюцией Ефимов. Протянул руку высокий черноволосый мужик, одетый в кожанку и красные галифе. Сапоги у него были начищены до блеска, и мне стало стыдно за нашу с братом покрытую пылью обувь. Но зато от товарища Ефимова несло перегаром так что я с трудом сдержался, чтобы не отшатнуться в сторону. Сотрудники Тамбовской ЧК, Андрей и мой брат, Александр Сорокины, следуем по приказу начальства в Москву. До вечернего поезда думали по городу пройтись. В Рязань-то ни разу не были. А тут стрельба, погоня. Пришлось помочь коллегам и задержать преступников. Правда... Живым взять удалось одного. «Спасибо за помощь, товарищи. Местный чекист покачнулся, но справился с земным тяготением. «А что за славечка такой, коллеги? Старорежимный, что ли?» «Это слово означает «товарищ по работе», — пояснил мой братец. А меня едва не стошнило, так как от коллеги опять шибанулось и в ушным запахом. «Предлагаю отметить нашу встречу, коллеги. Такой самогон мужики достали. Валит с ног только так. Мы отделом уже третий день гуляем. Правда, на непонятную стрельбу они выехать не смогли, слабовато пить. Хорошо, что я троих с роты охраны прихватил. Но эту контру вы зря перевязали. Все равно его сегодня же к стенке поставим». И с ним еще человек пять из заложников. Но что, загляните к нам в гости, коллеги. Может, бабс хотите? Таких красоток можно организовать. А хотите, дворянк закажем? Голубую кровь. Мы несколько раз заказывали в монастыре из числа заложников. Мы Есть очень недостойные девки. Правда, худые, как вобла. Мне захотелось дать в морду этому клоуну, но изобразив улыбку, я отказался. Извини, товарищ Ефимов, но я боюсь, что мы с братом не успеем на поезд. Но в следующий раз мы с братом обязательно вам составим компанию. Попрощавшись, мы с Александром направились обратно на вокзал, где у одного из мешочников купили немного ливерной колбасы и хлеба немного белого с розовыми прожилками сала. Наскоро перекусив, мы отправились в тупик, в котором уже закончили загружать вагоны зерном, и, предъявив своей бумаге часовому, мы, наконец-то, устроились на деревянных нарах в Теплушке, в которой красноармейцы из охраны после подачи паровоза начали играть в засаленные карты на Махорку. Впереди нас ждала столица».